16 глава. Зима. Снег пышными хлопьями опускался на Самарканд с вечера и всю ночь. Но земля была еще теплой, и сколько ни падало снегу, он тотчас истаивал и впитывался в землю. А на кленах, не успевших сбросить всех листьев, снег оседал плотно и, отяготив листок, соскальзывал вниз и лежал на почернелой земле, Долго сохраняя форму кленовых листьев. Словно тут прошла какая-то сказочная птица, Оставляя светлые следы своих лап. Но и с этим ранним снегом, Мухаммед Султан не мог отделаться от беспокойства. Если зима установится раннее, со снегом, с холодами, Придется все отложить. А дедушка не захочет слушать оправданий. Что для дедушки мокрые вязкие дороги, Он не слыхивал от своих воинов жалоб ни на зной, ни на стужу. Кто посмел бы ворчать при нем? Прощаясь, он дал Мухаммед Султану приказ, и надо было повиноваться. Обдумывая этот приказ, когда это всегда случалось, когда дедушка ему поручал смелые дела, Мухаммед Султан и сам увлекся. Но идти предстояло к северу, на Ашпару. Там к своему войску прибавить ашпаринских воинов — И ударить по монголам, чтобы они не думали, что, уходя в далекий поход, Тимур оставил свой край беззащитным. Чтоб знали, что войску Тимура достанет и для далекого похода, и для северных недругов, и для монголов на востоке. Это раз. Пусть они думают, что все войска ушли в поход, и что можно предаваться беспечным радостям. Тут-то и надо нападать, когда им и в голову не придет ждать нападения. Это два. Войска привыкли к боевым удачам старого повелителя. Пойдут за ним хоть на стену, хоть в море. Верят ему. Пора знать войску, что молодой правитель Самарканда, наследник всей державы, не по одному родству, а и по воинской доблести достоин наследовать деду. чтобы войска привыкли к Мухаммед Султану. Дедушка стал стар. Пора. Это три. Но как двинуться, когда снег валит даже здесь, в Самарканде? Что же будет в Джизаке, в Шаше, в Атраре, на поре А по монгольским степям теперь, небось, буйствуют такие бураны, что и врага из-за снега не разглядишь. Холода отпустят, размокнет земля. Что это за конница, коли глина по самые маслаки? Что и с обозом орбы увязнут по ступицу? Похороны, а не поход. Невесело смотрел Мухаммед Султан, выйдя до света в сад на медленно-медленно не спадающий снег. Ноги озябли от сырости, и до тесноты, запахнув халат, пригнувшись, он вернулся под сень галереи. Фонарь из промасленной бумаги горел тускло, залепленный снегом. Но летящий снег в этом месте казался розовым, а за снежными хлопьями сырость, холод, мрак. Он сел уже ровня, покрытый толстым одеялом. Протянул к жару ноги и подумал о Тимуре. У дедушки там небось тепло, солнце, розы. Он зимой в поход не пойдет. Будет разведывать обоязети, высматривать дороги, выслушивать проветчиков. А мне ждать не велено. Мне надо застать врага врасплох. Чем дальше Тимур, тем меньше опасаются. Чем хуже дороги, тем меньше ждут. Чем неприютней погода, тем уютнее спят. Тут и надо. Он кликнул десятника из своей стражи. «Когда расцветет, позовите ко мне худай-даду, визире. И, укрывшись, попробовал поспать. Но едва голова начинала туманиться, приходила то одна мысль, то другая. Обдумывая, начинал снова задремывать. И снова являлись беспокойные мысли, которые следовало додумать до утра. Так пролежал до рассвета. Лишь когда сказали, что худай дада прибыл и ждет, встал. Перед седым стариком, соратником Тимура, Мухаммед Султан не захотел выдавать своих сомнений и колебаний. Надев отличный халат, приосанившись, Мухаммед Султан встретил старика, представленного к нему дедом. А визирь даже не потрудился приодеться. Явился в рыжем шостяном чекмене, в лисе шапке, а не в челме. «В чем на конюшню ходит, в том и ко мне припожаловал», — приметил царевич. Попробовал бы так к дедушке, но и старик свое подумал. Великий государь с утра не наряжается и без того грозен, а эти никак не уразумеют порядка. Мухаммед Султан пренебрежительно кивнул во двор. Вдруг зима явилась. Да ведь нам-то дорога к северу. О том и я говорю. Не все ли равно, где с ней встретиться? У себя ли дома? В монгольской ли степи? Легче по сухой дороге хотя бы до шаши». Но, сказав это, Мухаммед Султан усомнился, не выдал ли он своей тревоги этой оговоркой, и добавил, «Я звал вас, чтобы сказать, дороги размокнут, идти придется дольше. Не выйти ли раньше?» Опять сказалось не так, как хотелось. Вышло, что правитель спрашивает у визиря, «Не выйти ли?» А надо было просто приказать, «Готовьтесь выйти раньше». «Мы готовы?» Хоть сейчас пойдем. Обозы пошлем вперед, чтобы они нас не держали. Решим выйти через неделю, обозы вышлем сегодня. Нет, через неделю еще рано. Пускай там покрепче уснут, успокоятся. Истина мерза. Подождем. Словно я и спрашивал его согласия, сердился Мухаммед Султан. И опять спросил. Сколько вы предполагаете оставить здесь? Войск-то? Тысяч десять оставил. Двадцать с собой поведем, тридцать со шпары снимем, 50 нам вполне хватит, хватит, мерза. Десять? Что им здесь делать? Как не избегал Мухаммед Султан спрашивать, выходило, что снова и снова он спрашивает старика. Чем старательнее избегал вопросов, тем больше их у него выходило. Арда, Зидигей, о нем нехорошие слухи, лукав, поворотлив. Пока-то он не сунется, занят, добычу делит. А все ж... Добычу? На Ворскле на реке он разгромил Литву, и Тахтамыша с седла свалил. Весь обоз у литовского хана взял. Большой обоз, богатейшая добыча, богатейшая. Завистлив старик, — подумал правитель о своем визире и возразил. Я слышал, русские орду побили на Ворскле. Потеряли одного из князей, как его, Полоцкого. Но разбили Едигея. Это купец такую весть привез. Бестолков он этот купец. Проведчик должен верить не тому, что говорят, а тому, что делают. Они его одурили. Он поскакал сюда. А затем одурили, что Едигей лукав. Опасался, как бы великий повелитель на Орду не ударил. Не отбил бы литовской добычи, пока Едигей обмывался после ворствы. А простак поверил, поскакал сюда, выказывая свой ретиф. Однако же князь у русов убит. И не один. Да не у русов. Он Литвин, этот князь. Витов -то брат, либо дядя. Все Витов того войска побито. А наш простак не подождал, не разобрался и отсюда поехал без разума. Взял у правителя товар, а охрану ургенчи оставил. Простым ордынским купцом прикинулся, как купца его и прирезали. Хорошо, хоть товар цел, назад везут. — Откуда вы знаете? — Да ведь, Мерза, у меня тоже свои проведчики. Я визирь самаркандского правителя. Куда и да да явно посмеивался над молодым царевичем. Разве Мухаммед Султан не знает, кто у него визирь, или не знает, что у визири должны быть проведчики? — Должны быть и много. Вот поспешил с вопросом, и опять осрамился, попрекал себя Мухаммед Султан, и сказал. — Так вот что, в поход идти Тирана. Переждем? Не в них сила. Об Едигее мы узнаем прежде, чем он до суда дойдет. Эти до нас продержатся, а мы поспеем им на выручку. Десять тысяч против Едигея все равно мало. На время, пока мы приходим, хватит. Если бы всю землю мы на десять тысяч покинули, Едигей не прозевал бы. Что бы мы тогда великому повелителю сказали? Не бойся, мы за ним присматриваем. Не поспеет. Не сядет на наших ковриках. И опять выходило, что Мухаммед Султан все это спрашивал у визиря, как быть, как поступить. Отпустив старика, он, сердясь, пошел в гарем, где уже шалили и взвизгивали детишки, проносясь из опочивальни в опочивальню. А жены ждали его, не приступая к завтраку. — Снег видели? — спросил он у девочек. — Я их едва выволок оттуда, — нисходительно ответил за них Мухаммед Джахангир. Сам по колено вымок, пока их домой загнал. Вдумали в снежки играть. «Ты у меня благоразумен», — не без насмешки отметил отец. «Самого едва загнали, когда взмок до колена», — усмехнулась мать. «Он нас не загонял. Он нас толкал в снег, а мы в одних платьях едва отвязались». Сердито донесла маленькая раскрасневшаяся у на щеках которой сверкала крепкая, как на яблочке, кожица. Без белил и румян, которыми по возвращению великой госпожи из похода девочек перестали украшать, пятилетняя у Гэбби казалась взрослее. Сев к завтраку, отец притянул дочку к себе. — Ну? Чем тебя угостить? — Хурмой. Он дал ей самый темный из редких привозных китайских плодов. — Не верти здесь, — покосилась на нее мать. Курму брали из синего дворца, где китайец садовник — Один знал тайну, как хранить хурму между прутьями камыша на морозе, чтобы после морозов плоды становились нежными, сладкими, и старшая жена Мухаммед-Султана бережливо сама распределяла их среди семьи. У Гэ бики обиделась, но отец украдкой потрепал ее по спинке. Худай-да-да, сойдя с галереи, встретил Аргун-Шаха. Тот, глядя из-под пеноподобной челмы, тревожными глазами спросил «Как он? А что?». — Не Грозин? — Царевич удивился визит А чего бы? — Всякое бывает. — Да нет, не заметил. — А бывает и Грозин? О, -о, о что Что-то не примечал. В поход не готовится? Пока не слышно, трубы не трубят. Аргун-шах опасливо ощупал челму, халаты, все ли ладно. И остался у двери, чутко вслушиваясь, не кликнут ли его. А худай дада -да, в перевалочку, покряхтовая, Ушел по хлипкому снегу. Отяжелевшие студеные волны Каспия бились в корму, преследуя корабль. А когда случалось волне перехлестнуть через борт, она рассыпалась по палубе ледяным крошевом. Канаты обмерзли, и теперь под солнцем сверкали, как стеклянные. Астраханский берег был уже недалек, белый, застеленный снегом под синим-синим морозным небом. Пушок смотрел туда, где тянулись сараи, заметенные снегом. Толпились лохматые люди в низине у самой морской воды, на пригорке лошади. А за пригорком вдали в синеву небо поднимались тоненькие, как ниточки, белые струйки дымов. Там был город. Глядя на берег, Пушок приходил в себя. Назад на море боялся оглядываться. С духом, подозревая, что, оглянись он назад, не будет пути вперед — А возвращаться назад в море не стало бы ни сил, ни воли. Забыть бы скорее, как весь опустошенный, хуже, чем в лихорадке, валялся он то на палубе, то между своих вьюков, за эти бесконечные дни плавания, пока ревели вокруг морские дьяволы, цепляясь за снасти липкими пальцами, норовя утянуть в пучину людей по клажу, весь утлый кораблик, дерзнувший в такую позднюю пору на плавание. Укрыться бы! отстояться на Иике в Ордынском Сарайчуке, но дела тянули корабельщиков Хаджи Тархан в Астрахань. Ради этого он и поплыл на своем ветхом бусе, а отстать от корабля и зимовать в Сарайчуке Геворг Пушок не мог. Все свои деньги, опасаясь степных разбойников, оставил он в Бухаре у меняла персиянина, а взамен взял лишь скрипучий лоскуток кожи с непонятными знаками на ней. Астраханский меняла должен был подтвердить эту кожуцу, чтобы третий персиянин в далеком Булгарии принял ее за Пушкова деньги. Как бы зимовалось Пушку на Иике, когда деньги его в цепких руках менял, разве мог он там зимовать, не зная, пробудет ли меняла в Астрахани до весны, а может вздумает да и отправится в свой далекий город Исфахан, тогда кому ж сунешь свой лоскуток, кто закрепит его своей тамгой, не же с пустыми руками назад по зеленому глазастому морю. И пушок, поглядев торговый сарайчук, снова поплыл. Теперь близился желанный берег. Волны гнали корабль к пристани. Суетились корабельщики, перекрикивались. По берегу уже бежали люди вслед за пристающим кораблем. Бежали татары в лисих и заячих треухах. В опоясанных кушаками широченных шубах Повсюду оттороченными длинными прядями овчин. Многие сжимали в руках плетки, короткие нагайки, что-то кричали, скали зубы, но вода, смешанная со снегом, волжская голубая вода, шумела между бортом и берегом, и татарских слов нельзя было разобрать. Глядя на клокастые шапки, на крепкие нагайки, на множество заседланных лошадей на пригорке, пушок забеспокоился. «Приплыли беззащитными». Велика ли надежда на два листка, одуревших от тванья бездельников, вооруженных ржавыми ножами и мечами, неточенными со времен Чингисхана? Что могли они поделать с этой шумной батагой? А татары уж были близко, и на каком-то изгибе пути берег оказался над кормой. Перед самым лицом у пушка разбрызгивали снег на бегу тяжелые подкованные ордынские сапоги. Сверху татары смотрели юркими глазами на поклажу, сложенную на палубе, на людей. Не могли не видеть. Поклажа много, охраны мало. И вот кинули причал. По волотличии из палубы тяжелый сходник. А татары уже столпились у самого борта, заслонив весь свет, отталкивая друг друга, просовывали вперед раскрасневшиеся на морозе и вспотевшие лица, сверкали крепкими зубами, глядели запрятанными в щели веселыми ликующими глазами на перебой крича «Давай, давай! Эй, купец, где товар?» — Берем, берем! — Ох, и ахти мне, — думал Пушок, нашаривая под чекменем рукоять Ятагана, сам понимая, что ничего не сделать тут одному Ятагану против этой тьмы здоровенных широкоскулых татар. А они уже начали прыгать, взмахивать ногайками с берега на палубу, уже бежали к юкам, ко всей поклаже и, отталкивая друг друга, давая один другому подножку, решили положить на купеческое добро свои неразгибающиеся, взявшие ладони. «Мой, мой!» — кричали они друг другу, не уступая вьюков, будто для них и тащились сюда эти вьюки через степи и пустыни, через города и моря. Пушок не мог пробиться через такую свалку к своим товарам, его оттесняли, отталкивали. Поскользнувшись, он был сполз за борт, но охватился за чуту шубу и уцелел. Лишь когда бывалый корабельщик, сверкнув мечом, вскочил на вьюки, татары присмирели, и он велел убираться им отсюда. Но самые упорные, крепко державшиеся за бюки и за канаты остались. Двое татар вцепились в обе руки Пушка. Один высокий, с черными круглыми глазами, в суконной шубе на красной пышной лисе, а другой с хилыми полосками остренькой бороды, широкоплечий, на кривых ногах и одетый бедным. Они заглядывали Пушку в глаза и, негромко перебивая друг друга, быстро настойчиво хлопая его по плечам и рукам, твердили «Эй, купец, чего привез?» «Чем торгуешь, а? Какой товар? Деньги даем. Деньги тут, деньги тут. Да вот они. Какой товар?» Деньги сразу отлегло от сердца. Разбойники о деньгах не заговорят. Пушок отстранился от них. «Погодите, купцы. Дайте отдышаться, милые. Ты только говори, какой товар. Говори, почем?» «Мы сразу берем. Вон наши люди. Другого купца не подпустят. Не бойся. Вон наши люди». «Нет, нет», — отступал Пушок. «Какие люди? Зачем? Никого не пустят. Не бойся, сами возьмем. Товар наш будет». «Нет-нет», — отступал Пушок. И вдруг увидел родные высокие барашковые колпаки. Он закричал им, сам не помню на каком языке, «Армяне!» «Ну давай, давай!» — теребили, терзали его татарские купцы, оттаскивая от еще далеких армян. «Зачем армяне? У нас свои деньги. Хорошо дадим». Но Пушок уже рвался навстречу соотечественникам. Нехотя, ворча, ордынские купцы отступили, хотя за веки Пушка еще держались какие-то татары, чего-то ожидая от Пушка. Едва обменялись первыми взглядами, прибывшие армяне спросили, «Откуда товар?» «Цена?» «Самарканд?» «Ого! Я беру!» «Нет-нет, почтеннейшие!» — отмахнулся Пушок. «От разбойников уцелел, от татар уцелел — не могу!» «Не свой товар». «А, не свой? А где хозяин?» Спрашивал торопливо, но уже потеряв пушку расположение, кругленький, в засаленном полушубке краснобородый купец в самой высокой шапке. «Хозяина тут нет. Товар дальше везу». «А где ждет хозяин?» «Там дальше», махнул рукой пушок к синему небу. «В Орде? А если в Орде?» — Зря, там такие дела. — Что там? — А что бывает? — Режут? — Ого, — насторожился Пушок. — Кто? — А зачем нас окликнул? — Да тут эти ордынцы, — жаловался Пушок. — Эти что? — Вот впереди наглядитесь. — Куда мне сгружаться? — На берег, на берег, — с досадой закричала из-под высочайшей шапки красная борода. — Это вон в те сараи? — Смотря какой груз. — Можно и сразу в город. А далеко? Довезут к вечеру. Волгой бы плыть, да она становится, По ней не пробиться. Вон тут татар сколько. Дотянут. А не опасно? Кругом народу много ничего. Поспевайте до вечера. И армяне кинулись к другим купцам, приплывшим с пушком. Пушок, со страхом поглядывая на облепивших его в юки татар, понял, наконец, что все это люди смирные, Ждут только, чтобы, перехватив Пушкова товары у своих сородичей, самим довести их до города на своих лошадях. Начали выгрузку. Пушок спрыгнул на берег и сощурился, удивляясь, каким ослепительным голубым огнем полыхает снег и скрипит под ногой, как новая кожа. Лошади, завьюченные мешками пушка, пошли бодро, по обе стороны, кое-где проваливаясь снег, поехали с покриками многие всадники, ободряя вьючных лошадей. Пушок едва поспевал за своим товаром, тщетно принаравливаясь к деревянному узкому седлу, кострым острым ребрам степного коня. С несмолкаемым гомоном проследовали не до городских ворот, и у ордынцев, стороживших ворота, завязался спор с караваном Пушка. Арменину армянину показалось, что вся его рать намерена штурмом взять город, а стражи намерены обороняться до последнего война. Но один из провожатых объяснил, что стражи требуют корабельных поборов и без того не хотят пускать Пушка в ворота. Холод уже пощипывал Пушка, к вечеру мороз крепчал, в небо меркло, за стенами города по небу протянулись багряные полосы заката, и оставаться на ночь среди снегов Пушок не хотел. Он стал по кладе и сам приступил было к стражам. Но татары, везшие Пушкову кладь, спешили рассчитаться с Пушком, и так свирепо кричали на стражи, что те согласились за поборами явиться к Пушку на постоялый двор. Смеркалось, когда въехали в ворота армянского караван-царая. Двор, несмотря на поздний вечер, был весь озарен несколькими десятками и очагов, где трещало масло на сковородах и густо пахло жареной рыбой, Из конца в конец перекликались постояльцы. Пушку слышали самые крайние наречия армянского языка — иранские, сирийские, византийские. Многие говорили между собой по фарсидски но и в эту легкую речь вносили властный голос своего народа. Голос, показавшийся пушку знакомым, кричал. «Отрежь мне от хвоста, слышишь? Сам знаю, где ты любишь. Иначе не надо, не возьму. Бери, бери!» Пламя очагов, полыхающих на верхней галерее, заслонялось торопливыми, говорливыми людьми. По всему двору переплетались, мелькали тени тех людей, то вытягивались через весь двор, то достигали крыш, то мгновенно исчезали. Но вглядываться во все это не было времени. Появился сутуловатый привратник, протянув к пушку длинный, очень белый нос и отводя куда-то в сторону маленькие, как крапинки, глаза. Татары спрашивали, куда складывать товар, а привратник глухим тихим голосом клялся, что склады все заняты кладем давних постояльцев. Лишь один склад в углу, хотя и откуплен, пока пустует. Если дать хозяину отступного, он разрешит подержать там пушковые мешки. Привратник понес к этому складу факел, Но едва открыл тяжелую визгливую дверь, оттуда пахнуло таким сырым холодом и гнилью, что пламя заметалось, и пришлось подождать, в темнотой этой таинственной пещеры, пока снова разгорится огонь. Ржавые нити паутины свисали прядями зеленовато-черного потолка. Камни стен, прохваченные морозом, отблескивали то кровавыми, то зелеными звездами. Здесь на полу, заваленном обрывками рогож, обломками корзин, В этом запустении предстояло Пушку хранить все свои сокровища, весь залог своего будущего благоденствия. Здесь в амбаре было холоднее, чем во дворе. Холод пробирал Пушка, но он, пренебрегая ворчанием привратника, не внимая крикам и угрозам татар, решивших совьючить кладь со своих лошадей, сначала велел вымести и выбросить весь мусор с пола, прежде чем дозволил вносить сюда заветные мешки. Когда привратник запер склад на замок и подал ключ Пушку, Пушок поверх этого замка повесил еще и свой, купленный в Самарканде у русского мастера. Только когда все было заперто, замки и пробои проверены, а татары ушли со двора, Пушок потребовал себе келью. Но и келей не оказалось. Их было немало, по десять с каждой стороны большого двора, да по шесть с каждой стороны заднего двора, да четыре в воротах. Но все заняты. Правда, есть одна, задумчиво припоминая, замялся привратник. Да в ней живут. Вот если заплатить отступного человеку, чтобы он из нее перебрался. А куда он переберется? Я его к себе пущу. А где это келья? Наверху. Как раз напротив вашего амбара. Сверху можно поглядывать на свои замки. А сколько надо отступного? Я пойду узнаю. «Не на морозе же спать», — думал Пушок, — «и все у них занято. А ведь в городе, я помню, были еще армянские караван-сараи». «Идите», — закричал сверху привратник. «А где же он?» — удивился Пушок, входя в узкую, промерзшую, явно давным-давно необитаемую коморку. «Придет», — уверенно сказал привратник. «Здесь холоднее, чем в амбаре. Согреем. А где же его вещи?» Он, когда уходит, оставляет у меня. — А здесь крадут, что ли? — У нас? — Избави бог, никогда не было. Дайте для него денег, а я пойду поищу дров. Когда он ушел, Пушок вышел на галерею, где горели, догорали и разгорались очаги постояльцев. — Рыба? — спросил Пушок у одного из армян, занятых своей сковородкой. — А что же? — Рыба, сом. Пушок тотчас узнал того краснобородого в базаченном колпаке. Роснобородый был увлечен сковородкой. — Сом? — Сом. — А я едва прибыл, услышал ваш голос. — И что? — Ничего, просто узнал. — Еще бы! В это время подошел очень толстый и широкоплечий человек с костлявым лицом, с маленькой головой и спросил у красной бороды. — Ну, мог бы и получше выбрать. Просили от хвоста, а я дал от хвоста. — Кто из вас не знает, всякая рыба жирнее к голове? Только сон к хвосту. Я хотел пожирнее. Ты мне дал хвост, правильно? Но какой, а? Однако же вы взяли, я хочу получить. Взял? А что я буду есть? Если бы я не взял, что бы я ел? Я хочу получить. Завтра рассчитаемся. Видишь, я жарю. Привратник вернулся, неся охапку какого-то хлама. Сейчас затопим. Будет как в раю. В аду жарче. Так? Так. С такого мороза я хотел бы сперва пройтись через ад. Сделаем как надо. Но где, вы думаете, я добыл дрова? Едва выпросил. Пообещал, что вы хорошо заплатите. Опять? Заплатить непременно надо. Это Хаджи Тархан. Степь. Откуда тут дрова? А я добыл. Это разве дрова? По нашим местам. Уже давно запахи рыбы и лука разжигали голод пушка, но очаг, примазанный к стене, церев никак не загорался. Дым не шел в домоход, расползался по комнате. Пушок достал из сумки медный бухарский светильник и велел привратнику налить туда масло. Откуда у меня удивился привратник? Или выпросить у кого-нибудь? Так ведь никто не даст, если на этом не заработает. Кому охота приносить масло из города, а потом отдавать себе в убыток? Ты мошенник, уверенно сказал Пушок. Я найду сам. Сперва рассчитайтесь за дрова. Краснобородый обитатель соседней кельи охотно налил пушку из глиняного кувшина, почернелого от масла. — Сколько вам? — спросил пушок. — За это? — Берите, берите. У нас это не товар. — А кто жил до меня в этой келье? — Тут, рядом. — Вы взяли ее? — А что? — Зачем? Нищие вы, что ли? — У нас тут сколько хотите, выбирайте. Есть хорошие кельи. А это в углу, ее не прогреешь. На первую ночь сойдет. Если спать в шубе, на шубе до да тремя шубами покрыться. Как нехорошо. Поможем. Он кликнул привратника. Ты деньги брал? Отворотившись, привратник сказал примиряющий. Ну, ну. Я их вытрясу. Хозяину не скажу, а сам. Он надменно вскинул красную бороду и, наслаждаясь растерянностью привратника, покорно поспешившего за какими-то ключами, пояснил Пушку. Здесь с ними только так. «Попробуйте-ка у меня вино. Вино отсюда возят с берегов куры. Я вам уступлю два бочонка. Недорого». На этот Пушок отозвался осмотрительно. «Потолкуем». «Недорого». Но, держа как скорпиона отпертый замок, привратник уже звал Пушка за собой. И вскоре его переместили в другую келью, чистую, обжитую, где сразу разогрелись хорошие дрова, А привратник только охол и клялся, что без хозяина он ничем не мог распорядиться и делал все, что мог сделать без хозяина. А хозяин ночует дома, в только утром, потому что совсем недавно жена. Утром Пушок отправился на базар. Торговые ряды в городе оказались невелики и неприглядны. Купцы сидели на огромных шубах, и сразу трудно было понять, что за купцы, откуда, на каком языке с ними говорить. Но опытным глазом Пушок вскоре приметил, что купец познается по товару. персы сидели, выложив не весь товар, а только несколько кусков гелянского шелка или несколько щепоток краски, чтоб покупатели из других стран знали, где брать эти иранские товары. Бухарцы держали перед собой тоже немногие щепотки или ломтики селитры, серебряной руды, какое-нибудь одно из медных изделий, пестрые ленты кушаков. Дальние персы с армузда – Предлагали пряности, перец, мускус, серую амбру. Ордынцы вывесили над головой шкурки сибирских зверей, китайские товары. Купцы из Ургенча хлопчатые ткани и покрикивали славе свои товары. «Камка здесь! Чалдар, бязь, бери, бери! А вот мата! Ах, какой зинь -джинь! Ха, для Москвы годится! Эй!» Пушок обернулся. Пятеро рособородых крепких людей шли по утреннему морозу легко, как по санцепеку. Высокие, запротянутые назад шапки, распахнутые шубы на белках, либо на красных лисах, суконные поддевки с красными, как у армян, кушаками — все это таким спокойным, крепким показалось Пушку, что он посторонился, хотя и не стоял на их пути, и приветливо заулыбался им. Он уже бывал в Москве и знал московское обхождение. «Чего привез?» — спросил один из них у Пушка. «Откуда он узнал, что я недавно приехал?» — удивился Пушок. «Почти ничего. Дальше, что ли, едешь?» «Дальше. То-то я вижу, товара не кладешь, а, видать, не перекупщик. Вчера тебя тут не было. Понимаю, вчера с кораблем прибыл». «Вчера». из Джургения, что ли?» «Не из Ургенча, из Самарканда». Там не бывал. Слыхать слыхал — торговый городок. А собрался далеколь, воля Божьей может, и до Москвы. Ну что ж, отдыхай. Потеплеет, может, с нами тронешься, нынче дорога не хорошая. А что? — Хан дурит. Иди-ди-гей. — Вы из Москвы? — Двое с нами москвитян, один новгородец, а мы тверичи. Заходи к нам на постой, спросишь русичей. Может случиться, товаром сменяемся. А какого товара вам? Всякий берем. Кто что? Из Самарканда прибыл. Небось, гурмышское зерно продаешь. Жемчуг? Мало. Сам в Москве везу. Да как с нами едешь, нам друг с другом торгу нет. Ну, приходи так. Погостишься, о своем чагатая поведаешь. Тверичи, также не торопясь, пошли к своим русичам, остановившимся около иранца с красками. — Дорожиться тезик, — пожаловался ему москвич, — а дорожиться не бери. Зима впереди, поспеем. Чем мороз крепче, тем съезду меньше. Цена-то и снизится. А вдруг наши санным путем сюда-то пожалуют? Набьют цену? Не бойся, дорожка-то заколодила, пока Едигей не обломан. Он может долго проломаться, а торговля не ждет. Пушок пошел дальше, приглядываясь и прицениваясь. Днем его потревожили. Базарный староста, проведав от стража о его прибытии, навиделся взыскать корабельный налог и товарную пошлину. — Я не корабельщик. Налог не мне платить, — заспорил Пушок. — Мне слышно, вы из буса сошли с превеликим караваном. Вас, видно, и вез тот бус. Платите, а не то... Пушок не был расточителен и уперся. Уперся он и в уплате пошлины. Староста требовал десятую часть товара, как с христианина, а Пушок считал себя лишь приказчиком мусульманина. Мусульмане же платят две сотых с половиной, да и то лишь в том городе, где открывают торт. Любопытные постояльцы собрались на их спор со всего караван-сарая, хотя и сочувствую Пушку, но ради скуки, подмигивая и старости, чтоб тот сразу не уступал. Больше всего Пушок опасался, что приступ потребует осмотра всех мешков, а мешки из-за холода еще не были разобраны и перед постояльцами могли открыться такие сокровища, что потом и двух замков на амбаре не хватит. Накричавший староста потянул Пушка на разбор к хану. Сопутствуемые многими любознательными армянами, среди которых оказалось двое ветхих стариков, возглавляемые Краснобородом, они пошли к хану. Все уверяли Пушка, что постоят за него грудью, что хан их знает, что они видывали и не таких ханов за свою деловую жизнь. После самаркандских дворцов Дом хана Хаджи Тарханского показался Пушку глиняной закутой, но ковры в сенях были хороши. Провожавшие Пушка соотечественники не решили ступить на ковер и столпились у двери, чтобы слушать ханский суд, хотя и в отдалении, но своими ушами. Пушку пришлось перейти через сени и вступить в жилые покои. Хан сидел на широкой, накрытой ковром скамье, поджав под себя ноги. Рядом стоял его визир в суконной шубе на лисах. Тот, который на корабле хватал пушка за рукав. Ханом же оказался тот самый бедно одетый старик, что держал тогда пушка за другой рукав. А армяне в синях напрягали слух, а пушок поклонился и поднес хану белый отрез, годный для хорошей япончи, и кусок зеленого самаркандского шелка. Хан, поживав губами, не прикоснулся, как бы следовало по порядку, к пушковому подношению и смотрел рассеянно. Тогда пушок вынул из-за пазухи предусмотрительно припрятанный лоскут индийского шелка, дешевый, непрочный, из делийской добычи тимура. Хан потянулся вперед, чтобы лучше разглядеть редкий товар, важно откинулся и принял дары пушка. Выслушав купца, хан сказал, «Корабельный налог корабельщик выплатит. Корабельщика ко мне приведут. А с товаров твоих взыщем по-нашему. Одну десятую. Все осмотрим, все оценим, подсчитаем». И справедливо взыщем. Несправедливо, — примил Стивый хан. Первое. Я не открывал тут торгу. Дальше поеду. Второе. Товар хозяйский. А хозяин из всех мусульман самый истинный. Но-но-но. Перед Богом все мусульмане равны. За эти слова... Но Пушок, не дослушав хана, снова засунул руку за пазуху, и вынул бронзовую пайдзу с выбитыми на ней тремя кругами тимуровой тамги. — Все ли равны, премудрый хан? — Кто ж твой хозяин, — оторопел хан. Пушок молча держал пайдзу перед глазами хана. Хан пригнулся, будто сжался. — Он? — Пушок кивнул. — Его товар? — Пушок кивнул. Хан заулыбался, привстал, но его жесткие редкие усы встопорщились, И той ласковой улыбки, какую хан намеревался изобразить, не вышло. Вслед затем он спросил о здоровье прибежища обездоленных. Он у нас пять лет назад побывал. Могучий меч милосердия. Хан умолчал о таком разорении Астрахани. Какого этот город не переносил ни от одного меча, кроме могучего меча милосердия. Пять лет назад, когда вслед за Астраханью Тимур растоптал дотла и новый сарай. О том, что Тимур далеко, хан знал но знал и о том, что Тимур ходит быстро, и никто заранее не знает, куда он пойдет. Хан пригласил Пушка покушать волжских стерлидей. Такой рыбы в Самарканде нет, а у нас она своя. Хорошо ли вам на постоялом дворе? Не утесняют ли? Не зябнете ли? Пушок осмелел все что и зябнет, и товар свален почти что в погребе. Армяне из отпятились во двор, и пока Пушок еще беседовал с ханом, Без обычных разговоров и без оживления вернулись к себе в караван-сарай. Этого пушка следовало опасаться. Ранние морозы, частые метели, тревожные вести из сарая, расположение хана, осторожные советы русских купцов — все это убедило пушка зимовать в Астрахани. Тут, толкаясь по базарам, прицениваясь при случае кое-что перепродавая, он и зазимовал. В Самарканде вслед за снегопадом пошли ливни. В ремесленных слободах крыши мазанок и стены отцерели, и однажды перед рассветом по многим улицам и переулкам с тяжелым гулом обрушились стены дворов, а кое-где и мазанки. Так часто в дождливую погоду случается в Самарканде. Держатся, держатся тяжелые гренобитные стены, и вдруг будто по сговору повалятся в одно и то же утро по всей улице. Один купец из христиан говорил, Будто сие есть следствие слабого, неприметного для людей землетрясения, но ему строго указали, что это промысел Божий, и христианин согласился. Дорога к мастерской Назара так размокла, что лошади увязли в ней, их ноги скользили и ползали в разные стороны, а пешеходы, если было надобно сюда идти, сняв туфли босиком, пробирались вдоль стен по холодной густой глине. Мастер работал, занятый отковкой частей к замкам, Это древнее русское ремесло он знал хорошо, но прежде, трудясь над кольчугами, замки делал редко. Теперь занялся этим, и Борис ему помогал. Они ковали целый день какие-нибудь одни части, в другие дни другие. Когда скапливался большой запас частей, Борис принимался сваривать или склепывать их, а Назар ковал одну за другой какую-нибудь новую часть. Так вышло, что еще не было в мастерской ни одного готового замка, Но заготовок скопилось много, и недалек стал день, когда из мастерской выйдет целая гора отличного товара, которым еще в древние киевские времена русская земля славилась до берегов Адриатики и до Варяжских земель. Теперь эту славу возьмет себе Самаркандский базар, как немало уже иных ремесел, коими славились разные земли, ныне славили город Самарканд. Столь искусных мастеров Тимур свез отовсюду сюда, что купцы стали привередливы, Цены на изделия год от года падали, и тем, кто менее был искусен или не столь вынослив в труде, жить становилось год от году тяжелее. Чем шире разрасталась слава самаркандских изделий, тем дешевле скупали их купцы у мастеров, чем славнее становились самаркандские ремесла, тем труднее стало угодить купцам. Вот и решил Назар изготовить такой товар, коего еще не умели здесь делать. Взамен длинных, как трубки, винтовых замков Он задумал затейливые, с вынимающейся душкой трехгранные замки, что повиснут на дверях, как колокольчики. Ольга, накрывшись с головы до пят плотным покрывалом, стояла в дверях, глядя на их работу. Время от времени Борис кивал ей. — Ну? — Ха! — отвечала она, ободряя мужа. — Эх, хорош русский язык, — думал Борис. — Мало скажешь, а все понятно. И сам для себя неожиданно спросил у Назара. — Когда ж домой-то, а? Дядь Назар. Домой-то? Но занятый делом Назар долго не отвечал. Уже несколько частей отковал, а все не отвечал. Лишь прервав дело, чтобы разогнуться, ответил. Когда позовут, тогда самая пора бремя будет. У нас там небось метель, еле скрипят. Мороз небось сжется, снег под ногами повизгивает. А метель отметет, небо вызвездит, поутру синь по небу. И тишина. Только синицы посвистывают, да хвостами кивают, норовят какое-нибудь семечко из-под рук урвать. Вот, Ольгушка, наглядишься на красоту, а? Ха! — весело согласилась Ольга. В том-то и дело, — ответил ей Борис. Но, слышав все это, Назар молчал. Постукивал молоток в его крепкой руке, Точно выходила из-под молока нужная часть, и удары его не стали реже, когда он слушал Бориса. Удивило их, что по грязи пробираются к ним какие-то трое людей, отпахивая халаты, чтобы не мазаться о сырые стены. Купцы? Для купцов еще не было у них товара. Да и когда будет готов, мастера решили этот товар выдержать, пока не найдут хорошего покупателя. Добравшись до мастерской и тут же одной ногой сползая к дороге, первый из троих хрипло сказал. — Наше уважение славному мастеру. — Пожалуйте. Позвал Назар, узнавая сбитую на бок бородку Сарбадара, с которым за месяц до того гостил у мусы. Ольга по скромности тотчас ушла во двор, а Назар кивнул Борису. «Сходи-ка к ней, пока не кликну». Гости вошли в мастерскую и опустились на корточки вдоль стены. Назар отложил молоток и в тазу теплой водой принялся мыть руки. «Я полью», — встал старший гость. И полевая шепнул, «Я вам уже говорил о нашей просьбе». — Я помню. Мы доверяем. — А без этого как? — взглянул ему в глаза Назар. И то, что они так посмотрели в глаза друг другу, было красноречивее многих слов. Когда из мастерской Назар привел их в свою келью, двое младших гостей распахнули халаты, и под халатами у них оказались завернутыми в пояса золотые изделия искусной работы. Назар одну за другой рассматривал эти вещи И расставлял, раскладывал их одна к одной, снова брал и снова дивился о работе неведомых далеких мастеров. Потом подошел к двери и кликнул. «Борис — Борис! Гости беспокойно переглянулись, а один из младших придвинулся ближе к изделиям, спрашивая, кто это. Назар обернулся. «Земляк — Земляк. И гости успокоились. Борис присел, любуясь, разглядывал, но молчал. — Не его дело говорить, пока мастер не спросил. Назар сказал, не жалко? Жалко, отвечал Кость, но ведь надо людей послать, может быть, далеко, надолго, с пустыми руками нельзя. Поедут, будто купцы за товаром, спросят их, они свою казну покажут, им вера будет. Когда надо? Второй день из города обоз идет, войско готовится. Далеко ль? Я думал, ежели повелитель ушел, эти сидеть тут оставлены с нами. Нас, видно, не опасаются, уходят. Молчком идут. Видно, внезапно напасть надумали. А на кого? Не столь велико войско, чтобы идти далеко. На Орду с таким не выйдешь. Думаем так. На монголов, эти ближе всех. А зачем? Подумать надо. — Не знаем. Брать у них вблизи нечего, а вдали идти войска мало. Думаем, попугать идут. Куда бы ни шли, а своих людей посылать с ними надо. — Надо, — согласился Назар. — Свои люди везде нужны. — Истинно. И снова Назар склонился над изделиями. — Жалко. — Еще бы. Я недавно слыхал, один вельможа говорил при мне — Великий, мол, повелитель неустанно трудится, походами себя изнуряет, а тысячи людей щадит, чтобы те трудились бы, создавали ему красоту, воздвигали дворцы, украшали бы их снизу доверху, окружали бы вельмож красотой. Вот, говорит, мы эту красоту создаем по милости повелителя, а народ ее не понимает, не хранит. Ума, мол, нет в народе, чтобы истинную красоту постичь, Мы, мол, вельможа, создаем и защищаем ее от народа. Народ без нас дико разрушителен. Мы и в самом деле собрались сюда разрушить красоту, которую вырвали из рук вельмож. Наш замысел, его словам в подтверждение. Авось, ответил Назар, руки при нас, может, и вельможами хранимо, да не ими создана всяческая красота. Руками народа созданная, народом его создастся. Да как бы Тимур построил себе дворцы, если бы не умельцы из Ургенча и Не только дворцы, а и самая мелкая частица в любом искуснейшем изделии, чьей рукой сделана, брат мой. Все, все нами, простыми людьми сотворено. А коли случится, иной один оденешенник из вельмоши и достигнет какого-либо ремесла, у нас же перемет. Не иначе, от кого же еще? да что то и я не слыхивал про такого вельможу ни про одного книгу написать могут да и то лишь потому что сызмолу к тому готовится а нас не допускают давно они это оттяпали у нас но и так бывает научится из нас один десятерых выучит те десятеро свой черед себе учеников подберут так и знания по народу растекается так оно и в книжной премудрости пойдет Народ всему основа и сила, и некому его осилить, пока он весь вместе. Мы это твердо знаем у себя на Руси. Нам трудней, задумчиво сказал гость. Вижу, но и то вижу. Один народ крепнет, другому легче. Это мы знаем. Крепнет Русь, слабеет ордынский хан. Хан слабеет, нам опасности меньше. Но только наш Тимур не так повернул это дело. Нам бы строиться, ремесла развивать, сады растить. А он видит, Орда ему не грозит, сам грозу другим народам несет. Была бы крепче Орда, он бы смирнее был. Тут такой клубок сразу не размотаешь. А чувствую, в одном клубке ваш народ с нашим, одна у нас доля, потому и доверяем. Глянув на двоих младших гостей, он добавил, «Не я один доверяю. Многие. Нам с вами делить нечего». А нужда друг в друге у нас велика. Тут такой клубок, надо размотать, понять. Редко мы видаемся. Нельзя. Мы сегодня пошли, давно день выбирали, чтобы неприметно до вас дойти. Нонче грязь, если бы пошел кто за нами, приметно было бы. А все ж чаще видаться нам надо. Это золото, сказал гость. В малой части дадим своим людям, которые купцами едут. В большей части в своей казне сбережем. Тяжело стало с купцами торговаться. Скупщики нас давить стали, чтоб крепче споить, чтоб не стать податливыми. Нам под ногами твердая земля нужна. Назар улыбнулся. Вот и обопрутся об это золото. Думаем так. Правильно. Только надолго ли этого хватит? Ведь золоту конец виден, а скупщикам нет числа. Народ в своем числе не убывает. Народ? Но он тогда не убывает, когда в нем сила растет. А мы на Руси в давние времена и такое знавали. Народу много, а силы нет. Это когда все врозь живут. У нас это досели так. Тимур хитер всех держит порознь, держит да поглядывает, чтобы воедино не сошлись. Хочет из разных народов свое царство сложить. Но чтоб каждый народ свое особое место знал, не заодно бы с другими, но в одном царстве. Крепко ли такое царство? Думаем, а не знаем. Затихшее было, снова начинался дождь. Гости поднялись. После их ухода Назар долго разглядывал красоту, которая, стольких людей восхитив, кончится под ударами его молота, чтобы подвигнуть других людей на создание новые красоты